Глава 14. Орграйф, восковые фигуры, Сонинг, наше рагу, Монморанси саркастичен. Бой между Монморанси и чайником. Жорж учится играть на банджо, не встречает поощрения, препятствуя на пути музыканта-любителя. Как учится играть на волынке. Гаришу после ужина становится грустно. Джордж и я идем прогуляться. Возвращаемся вымокшие и голодные. В Гаррисе замечается странность. Гаррис и Лебеди – замечательная история. Гаррис проводит тревожную ночь. После Лэнча нам подвернулся ветерок тихо, проведший нас мимо Оргрейва и Шиплейка. Милую старую картину являет смягченный дремотным солнечным светом Летнего дня Ор Грейв, когда плывёшь мимо и видишь его приютившимся возле Гиберики, его воспоминание об этой картине долго не изглаживается из памяти. А Георгий убивающий дракона заслуживает отдельного комментария. Он разрисован с одной стороны членом Королевской академии Лесли, а с другой Хочстоном. принадлежащим к той же корпорации. Олесли изобразил поединок. Ходжсон измыслил сцену после боя. Георгий сделал своё дело, наслаждается пинтой пива. After send for the Mertona, Day жил и что делает гордо ещё более чести был убит в Orgravey. В церкви имеется плита памяти Emeritus Sir Hugh завещавший 1 фунт стерлингов ежегодно для распределения его в день Пасхи между двумя мальчиками и двумя девочками, никогда не бывшими ни почтitelными к родителям, никогда, насколько известно, не сквернословившими и не говорившими неправды, не воровавшими и не бившими окон, подумать только отказаться от всего этого ради пяти шиллингов в год. Стоит ли того? В городе ходит молва, что однажды много лет назад объявился мальчик, действительно никогда не делавший всего этого или, по крайней мере, не делавший этого, насколько известно, что только от него и требовалось, и таким образом заслуживший венок славы. После этого его в течение 3 недель показывали в городской ратуше, в стеклянном толпёрком, Что сделалось с тех пор с деньгами, никому неизвестно. Говорят, что их регулярно вручают ближайшему музею восковых фигур. Шеплейк – очаровательный городок, но его не видно с реки, так как он стоит на горе. В Шеплейской церкви венчался Теннисон. Вверх до Сонинга река извивается между множеством островков и все время спокойно, молчаливо и пустынно. По берегам её мало кто ходит, разве лишь иногда в сумерки одна-две парочки деревенских влюблённых. Ари и лорд Фицнобл остались позади Хенли, а унылая грязная реть тячё впереди. Эта часть реки одно из тех мест, где грезится о минувших днях, исчезнувших аллиях и о том, что могло бы быть, да не было. Чёрт, я его побери совсем. В Сонинге мы высадились и пошли пройтись по деревне. Это наиболее волшебный уголок по всей реке, более похожий на деревушку в театре, нежели на настоящую деревню из кирпича и глины. Каждый домик тонет в розах, и теперь в начале июня они распустились все до единой облака нежного великолепия. Если побываете в Сонинге, Остановитесь у быка за церковью. Сующая картинка это старая деревенская харчевня с зелёным четырёхугольным двором спереди, где по вечерам на скамьях под большими липами собираются старички попить пива и посудачить о деревенской политике. С синеязкими, своеобразными комнатами, решётистыми окнами, неуклюжими лестницами и извилистыми коридорами. Мы бродили по славному Сонингу с часок или около того, а потом, так как было слишком поздно, чтобы успеть миновать Рединг, решили возвратиться на один из островков Шаплейка и там переночевать. Было ещё рано, когда мы устроились, и Джордж сказал, что раз у нас времени вдоволь, грешно не воспользоваться случаем, чтобы приготовить настоящий шикарный ужин. Он объявил, что покажет нам, что можно сделать на реке в области кулинарного искусства, и предложил из имевшихся овощей и холодного мяса, а также всякого рода остатков, смастерить ирландское рагу. Мысль казалась заманчивой. Джордж набрал топливо и развёл огонь, а Гаррис и я принялись чистить картофель. Никогда бы я не подумал, что чистка картофеля такое крупное предприятие. Дело оказалось сложнейшим в своём роде из всех, в которых мне приходилось участвовать. Начали мы бодры, можно даже сказать, игриво, но наша веселость испарилась раньше, чем мы покончили с первой картофелиной. Чем больше мы чистили, тем больше, по-видимому, оставалось шелухи. К тому времени, как мы удалили всю шелуху и все ростки, картофели вовсе не осталось или так мало, что не стоило о том говорить. Жор пришёл взглянуть на него, он был величиной земной орех. Тогда он сказал: "О, так не годится, вы портите его, а надо его скоблить". Тогда мы стали скоблить, и это оказалось ещё труднее. У него всегда такие необыкновенные формы у картофеля: всё шишки, да бородавки, да впадины. А мы усидчиво работали в течение 25 минут и очистили 4 картофелины. На этом мы упёрлись. То мы объявили, что остальная часть вечера нам потребуется, чтобы отскоблитьсямих себя. Я не знавал ничего равного картофельной шелухе в смысле почкотне. Трудно было поверить, что картофельная шелуха, в которой стояли наполовину задохновшись, гарися я, могла происходить от четырёх картофелин. Это доказывает, чего можно достигнуть с заботливостью и бережливостью. Джордж объявил, что бессмысленно класть всего 4 картофеля в ирландский рагу, поэтому мы вымыли их ещё с полудюжины и положили туда же нечищенными. Ещё мы прибавили кайчан капусты и полкружки гороха. Джордж всё перемешал и сказал, что остаётся много места, ввиду чего мы перетосовали обе корзины и выбрали всё, что нашлось остатков, и положили их в кастрюлю. оставалась полпирога со свининой и кусок холодного варёного бекона. Они отправились туда же. Потом Жорж разыскал жестянку с остатками маринованной лососины и также вывернул её в котле. Он объявил, что в этом преимуществе ирландского рагу, а можно избавиться от кучи лишнего добра. Я выудил два лопнувших яйца, и мы сопроводили их туда же. Жорж сказал, что соус будет гуще. Я не помню, какая ещё вошла туда приправа, но знаю, что ничто не пропало даром. Припоминаю даже, что под конец Монмаранси, всё время выказывавший большой интерес к происходившему, удалился с озабоченным и задумчивым видом и возвратился не открыти минут спустя с мёртвой водяной крысой вёрто, во которую, очевидно, желал пожертвовать ради общего дела. саркастическое или духи или со искренним желанием угодить, решить не берись. Произошёл спор о том, должна ли нам воспользоваться крышей или нет. Гарри сказал, что она прекрасно сойдёт в общей мешанине, и что тут годится всякий пустяк. А но Джордж стоял на традиции. Он никогда не слыхал, чтобы клали крысу в ирландский рог и считает, что надёжнее быть осторожным и избегать нововведений. Эггерс, я возразил. Если никогда не попробовать ничего нового, как узнать, на что оно похоже? Такие-то люди, как ты, и тормозят мировой прогресс. Подумай о том человеке, который впервые отведал немецкую колбасу, ирландское рагу долось на славу. Не думаю, чтобы я когда-либо находил столь удовольствия в еде. В нём было что-то новое и своеобразное. Старые известные яства так приедаются. А здесь было блюдо с новым ароматом, со вкусом, не похожим ни на какое иное блюдо на земле. А да дав добавок ещё такое питательное. Как выразился Джордж, в нём было что поесть. Горох и картофель могли бы быть помехче, ну да, у нас у всех зубы хорошие, так что это не важно. Что же касается подливки, это была соущая поэма. Немного жирна, пожалуй, для слабого желудка. Но зато уж и питательно. Закончили мы пирогом с вишнями и чаем. Во время чая Монмаранси сродился с чайником и потерпел поражение. Во время путешествия он обнаруживал большое любопытство к чайнику. Обывало сидит и смотрит на него, пока он кипит, с недоумевающим выражением, пытаясь время от времени разодорить его рычанием. Когда чайник начинает плеваться и пускать пар, Он принимает это за вызов и жаждет сразиться с ним, оно всегда в этот самый момент кто-нибудь уносит его добычу, не дав ему ухватить её. В этот день он решил, что не даст себя передить. При первом же звуке, изданном чайником, он встал, рыча, и приблизился к нему в угрожающей позе. Чайник был маленький, да удаленький. Возьми да и плюнь об него. А так вот и как зарычал Монмранси, оскелевы зубы. "Я тебя научу, дразнит рудяищуся почтенную собаку. Дренной ты для наноса и грязной негодяй. А ну-ка, кто кого?" И бросился на бедный чайничек и схватил его за нос. Тогда вечерний воздух и проручал леденящей душу вапаль, а Монмранси оставил лодку и трижды проделал гигиеническую прогулку вокруг острова. со скоростью 35 миль в час, время от времени останавливаясь, чтобы зарыть нос в холодный ил. С этого дня Монморанси стал относиться к чайнику со смесью почтения, подозрения и ненависти. Где бы он его не увидел, он тотчас начинал ворчать и быстро пятиться назад, припрятав хвостик. А в ту минуту, как чайник ставили на спиртовку, проворно вылезал из лодки и, И просиживал на берегу до окончания чаепития. После ужина Джордж достал банджо и хотел играть на нём, но Гарри запротестовал, сказал, что у него болит голова и что он не чувствует себя в силах так много стерпеть. Джордж наоборот полагал, что музыка поможет Гарришу, а музыка нередко успокаивает нервы и унимает головную боль, и он издал две или три ноты. только чтобы показать Гарису наш, что оно похоже. Гарис сказал, что предпочитает головную боль. Жорж Штеки не выучился играть на бандже до сего дня. Слишком уж мало он встречал поощрения. В то время, как мы были на реке, он попытался было раза два поупражняться с вечерком. Но нет, тут-то были. Одних только речей Гариса было бы достаточно, чтобы хоть кого привести в уныние. ФДБ выкаи ещё Монмаранс и усаживался и выл непрерывно во всё время упражнения. На кой чёрт ему требуется выйти, когда я играю? С негодованием восклицал Жорж, целясь в него сапогом. На кой чёрт тебе требуется играть, когда он воет? возражал Гарис, перехватывая налёт его сапог. А оставь ты его в покое. Он не может не быть. У него музыкальный слух, и твоя игра заставляет его выть. Поэтому Джордж решил отложить изучение банжу до возвращения домой. Но даже и тогда обстоятельства мало ему благоприятствовали. Миссис П всё приходила и заявляла, что очень сожалеет. Лично она с удовольствием слушает его игру, но дама с верхнего этажа находится в очень чувствительном состоянии здоровья, и доктор боится, как бы это не отразилось на ребёнке. Тогда Джош придумал выходить за банджа по ночам и упражняться в сквере, но обыватели пожаловались полиции, которая однажды ночью выставила караул и изловила его. Улики оказались на лицо, и его обязали соблюдать молчание в течение 6 месяцев. После этого он, видимо, утратил охоту к игре. Раза два по истечении полугодия Он таки произвел слабые попытки возобновить занятия, но встретил прежнюю холодность, тоже без участия со стороны света, а немного погодя и вовсе отчаялся, сделал объявление о продаже своего инструмента с большой уступкой за ненадобностью для владельца и ударился в изучение карточных фокусов. Неутешительное должно быть дело об учении игре на музыкальном инструменте. но можно бы подумать, что общество ради самого себя должно всеми силами помогать человеку приобрести умение играть на музыкальном инструменте. Но ничего не бывало. Я знал однажды юношу, изучавшего игру на волынке, и вы не поверите, сколько ему пришлось встречать противодействия. Да даже от членов собственной семьи он не получал того, что можно бы назвать активным сочувствием. Хартис с его самого начала был против, и это сказалось вполне определённо по этому поводу. Пытался было мой приятель вставать рано по утрам для упражнений, но ему пришлось отказаться от этого из-за сестры. Она была несколько религиозного склада и находила, что греховно начинать день с такого занятия. Потом он принялся взамен просиживать по ночам и играть после того, как всё семейство уже улеглось спать. Но и тут дело не выгорело. потому что дом приобрёл и за него дурную славу. Возвращаясь поздно ночью по домам, люди останавливались на улицах послушать, а на другой день разносили по всему городу, что ночью у мистера Джефферсона совершено страшное преступление, причём описывались крики жертвы, грубые ругани, богохульство убийцы, за которыми следовали мольбы о пощаде и замирающее хрипение умирающего. Тогда ему разрешили упражняться в дневное время в чёрной кухне, при закрытых дверях. Но несмотря на эти предосторожности, наиболее удачные его пассажи всё же проникали в гостиную и расстраивали его бедняжку мать почти до слёз. Она утверждала, что они напоминают ей о покойном отце. Бедняга был проглочен акулой во время купания у берегов Новой Гвинеи. Но в чём же заключается связь? Она не умела объяснить. Тогда ему выстроили шалаш в конце сада, за четверть мили от дома. И его ждала либо тоска, и то даваллёнку, когда ему хотелось поупряжниться. Иногда в доме появлялся посетитель, ничего не знавший обо всём этом, его забывали предостеречь. Он отправлялся пройтись по саду и неожиданно слышал эту валлёнку, не будучи к ней подготовленным. И не знаешь, что это такое? Сильный духом человек обыкновенно отделался нервным припадком, но человек средних способностей нередко попадал в острое помешательство. Надо признаться, что в первоначальных попытках любителя валленки действительно есть что-то печальное. Я сам это чувствовал, внимая своему юному другу. Инструмент, как видно, тяжёл для исполнителя. И необходимо, начиная на брейд достаточно дыхания для всего мотива, так я заключаю, по крайней мере, из исполнения Джефферсона. Начал он великолепно, с дикого, полного боевого звука, водушевляющий действовавшего на слушателя. Но по мере продолжения звук становился всё слабее и слабее, а последнее колено обыкновенно прерывалось на половине свистящего шипения. требуют хорошее здоровье, чтобы играть на волынке. Юный Джефферсон научился играть только одну мелодию, но я ни разу не слыхал, чтобы кто-либо жаловался на скудость его репертуара. А мелодия эта была "То кембылы идут, ура, ура". Так он говорил, хотя отец его всегда уверял, что это "колокольчики Шотландии". Никто не был в точности уверен, что она такое, но все соглашались, Что характер музыки шотландский. Посторонне предоставлялось угадывать три раза, и каждый угадывал другой мотив. Гари в столочине неприятен после ужина. Полагаю, что в том виноват рог. Гари с не привык к изысканному столу, поэтому мы с Джорджем оставили его в лодке, а сами пошли пошататься по Хенли. Он сказал, чтобы Петрюмочку Виски выкурит трубку. а потом все приготовит на ночь. Возвратившись, мы должны его окликнуть, и он приплывет за нами с острова с лодкой. «Не засни только, старина!» сказали мы, отправляйся. «Не очень ты заснешь с этим рагу в желудке!» буркнул он, отчаливая обратно к острову. Хенли готовился к ригате и был полон суеты. В городе нам встретилось немало знакомых, и в их приятном обществе время прошло как-то незаметно. Было уже около 11 часов, когда мы отправились в обратный четырёхмельный поход, отделявший нас от дома, как мы уже привыкли называть своё су дёнушкой. Ночь была унылая, холодноватая, сеяла мелкий дождик, шагая по тёмным, безмолвным полям, мы тихо переговаривались о том, куда ли мы идём, куда следует. Мы представляли себе уютную лодочку, просвечивающим сквозь натянутую парусину ярким огоньком, воображали себе Гариса в Монмарансе и Виски и мечтали быть с ними вместе. Перед нами вставала вся картина: внутри мы сами, усталые и слегка проголодавшиеся, снаружи мрачная река и бесформенные деревья под ними, как гигантский светящийся червяк, а наша милая старая лодка такое уютное, тёплое и весёлое. Мы видели себя за ужином, поищиповыющим и холодное мясо и передающими друг другу ломти хлеба. Нам слышался бодрый стук ножей и весёлый смех, наполняющий всё пространство и вырывающийся из-под навеса в тёмную ночь. И мы прибавили шагу, дабы поскорее осуществить видение. А наконец мы напали на бичевник, что очень нас обрадовало. И до того времени мы не были уверены, направляемся ли мы к реке или от неё. А когда чувствуешь себя усталым и готовым на боковое такого рода сомнения очень досадны. Мы именно валили шеплейк в ту минуту, когда часы звонили 3 1/4 до 12. -го. Тут Джордж задумчиво спросил: "Не помнишь ли ты случайно, который это был из прыжков?" "Нет", ответил я, также призадумавшись. И я помню, сколько их всего? Всего 4, сказал Жорж. Всё будет в исправности, если только он не спит. А если спит? спросила я. Но мы отказались останавливаться на этой мысли. Прявнявшись к первому острову, мы начали кричать, но ответа не было. Пошли мы ко второму, и там попытались, и получился тот же результат. О, теперь я вспомнил, сказал Жорж. Это был третий остров. И мы с Надеждой побежали к третьему и стали звать, никакого ответа. Дело принимало серьёзный оборот. Было уже больше полуночи, а гостиницы в Шеплейке и Хенли битком набиты в эту неделю. И не могли же мы обходить жителей и поднимать их посреди ночи, спрашивая, не сдают ли они комнаты. Джордж предложил вернуться в Хенли и напасть на полисмена, чтобы заручиться таким образом началлегом в полицейском доме. Но тут возникло сомнение. Что если он только воздаст нам тумаком за тумак и откажется нас арестовать? Невозможно так же провести всю ночь в сражениях с полисменами. Вдобавок, нам вовсе не хотелось пересолить и засесть на шесть месяцев в тюрьму. Мы отчаянно окликали то, что казалось нам в темноте четвертым острым, но все с одинаковым успехом. Дождь и перелил, как из ведра. и, очевидно, зарядил надолго. Мы промокли до костей, и зябли, и приуныли. У нас появилось сомнение, точно ли имеется всего четыре острова, а не больше, и точно ли мы находимся вблизи от них, и вообще, не дальше ли мы от того места, где нам подобает быть, или же в другом конце реки. Все казалось таким незнакомым в темноте. Мы начали понимать страдания малюток в лесу. Как раз, когда мы потеряли всякую надежду. Да, я знаю, что это тот самый момент, в который случаются события в сказках и романах. Но я в том и не виноват. А начинаю я писать эту книгу, я решил быть строго правдивым во всех подробностях и буду им, хотя бы даже приходилось для этого пользоваться избитыми фразами. Это на самом деле случилось трагида, когда мы потеряли всякую надежду. Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я вдруг заметил в некотором отдалении от нас в низ по реке странный и таинственный свет, мерцавший среди деревьев на противоположном берегу. Саминуту, и мне вспомнились привидения. Какое это было туманное, загадочное мерцание. Но тут же меня осенила мысль, что это наша лодка. Я огласил реку таким воплем, от которого сама ночь, вероятно, подпрыгивала в постели. Мы прислушались затаив дыхание. И наконец, обожающая музыка темноты послышался ответный лай Монмураноси. Сыновья мы закричали достаточно громко, чтобы разбудить спящих, и мир их спящих. Я никогда не мог понять, почему требуется большум, чтобы разбудить мир их спящих, чем одного. И кое-что того, что нам показалось часом, оно было, вероятно, 5 минутами. Мы увидали освещённую лодку, медленно подползавшую к нам в потёмках, и услыхали заспанный голос Гариса, спрашивающего: "Где мы?" В Гарисе замечалась какая-то необъяснимая странность. Это была не только обыкновенная усталость. Он уткнул лодку в такое место берега, откуда нам было совершенно невозможно забраться в неё. И тотчас заснул. Потребовалось невероятное количество крика и брани, чтобы снова разбудить его и добиться от него толк. Но в конце концов нам это удалось, и мы отчутились от лодки. Входя в неё, мы заметили, что у Гариса печальное выражение лица, подоившее представление о человеке, который прошёл через тяжкие испытания. Мы спросили: "Не случилось ли что-нибудь?" И он отвечал: "Лебеди". Так и звытся что мы остановились поблизости от лебединого гнезда и вскоре после того, как мы с Джоржем ушли, лебедиха вернулась домой и подняла целый скандал. Гарис отогнал её. Она ушла и привела с собой своего старика. Гарис говорит, что у него с ними произошло подлое сражение, но храбрость и искусство наконец восторжествовали, и он победил их. Полчаса спустя они возвратились с восемнадцатью другими лебедями. Произошло невероятное. Ужасающая побоище. Насколько мы могли заключить из рассказа Гариза, лебеди пытались вытащить его и Монморанс и золотки его тропить их. Он же героически защищался в течение 4 часов и убил великое множество лебедей, и все они уплыли прочь, чтобы умереть. «Сколько, ты сказал, было лебедей?» — спросил Джош. «Тридцать два», — сонно отозвался Гаррис. «Ты только что говорил восемнадцать», — заметил Джош. «И не думал», — проворчал Гаррис. «Я сказал двенадцать. Что я считать не умею». Истинные обстоятельства, касающиеся этих лебедей, так и остались нам неизвестными. Мы стали расспрашивать о них Гаррис поутру. Но он сказал, «Какие лебеди?» И как видно, решил, что мне и Джорджу пригрезилось. О, какое блаженство! И вновь ощутится в лодке после всех наших испытаний и страхов. Мы с Джорджем плотно поужинали и охотно запили бы ужин грогом, когда бы только нашли виски, но нам это не удалось. Попробовали мы допросить Гарриса о том, что он сделал с ним, но Гаррис, очевидно, никак не мог понять. И ничто мы подразумеваем под словом виски, ни вообще о чём мы говорим. Монморанс, по-видимому, смекал кое-что, но ничего не сказал. Я хорошо спал в эту ночь. Я спал бы ещё лучше, когда бы не Гарис. А мне смутно припоминается, что я просыпался, по крайней мере, раз 12, и каждый раз видел Гариса бродящим по лодке с фонарём и разыскивающим свои пожитки. Как видно, он мыкался с ними всю ночь. Два раза он поднимал Джорджа и меня, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его брюках. Джордж совсем сбесился во второй раз. «На кой черт тебе брюки посреди ночи?» Спросил он с негодованием. «Почему ты не можешь лечь и уснуть?» Когда я проснулся в следующий раз, он был очень озабочен тем, что не может найти носков. А в последнем моем туманном воспоминании я почувствовал, как меня перекатывают на обык. А голос Гариса Бармовича что-то удивляюсь, куда это мог провалиться его зончик.